Сгрудившись возле ближней машины, бойцы спецгруппы моментально открыли всё, что открывается, и только что не начали отвинчивать всё, что отвинчивается. Стоящие неподалёку и с улыбкой глядящее на нас начальство на своём месте оставалось буквально несколько минут, и вскоре, потерявший всякую генеральскую выдержку Гусев, уже торчал из-под поднятого капота и возбуждённо говорил подошедшему наркому НКВД. «Иван Петрович, вы только посмотрите!»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 «А что такое?» «Что такое?» Тут Колочев закипел с полоборота и приказал. «А ну, за мной!» И направился в сторону небольшой трибуны, стоящей в отдалении. Дойдя до нее, он продолжил свой наезд. «Да у меня рапорт именно тебя. Уже шесть папок заполнено. Такое впечатление, что интуиция тебе не только полностью заменила мозг, но и начала давать сильные сбои».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 «Начинаю понимать гнев начальства». Вот надо же было такому случиться, что буквально на днях рассказал Гусеву творчески переработанную лубочную байку из «Жизни сушёного вождя». Я её ещё в начальных классах читал, но в дополненном виде она мне понравилась гораздо больше. Да ещё и вышло так удачно. Серёга как раз вспоминал о сравнительно недавнем визите на 23-й армии Голованова, который Ленина видел живьём.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 При других раскладах я бы узнал о ваших папках не сейчас, а гораздо раньше. А с Гусевым я ещё поговорю. Мало сам голосил как припадочный, так ещё и заложил лучшего друга. И глазом не моргнул. у кровавая гыбня. Пятьсот миллионов лично замученных. Последние слова я пробурчал совсем уже под нос. Но нарком услышал. Чего? Какие пятьсот миллионов? Ты о чём? Да так... «Присказка будущих демократов. И вообще, Иван Петрович, я ведь всё понимаю и палку стараюсь никогда не перегибать. Понимаю даже, почему Серёга вам передал мои слова. Мне ведь в ближайшем будущем придётся плотно контактировать с Тверитиным и его командой. А так как всё, что связано с идеологией, по умолчанию сильно мутное дело, то Гусев за меня испугался и решил с вашей помощью сделать необходимую накачку, чтобы я не особо зарывался».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 Я глянул на серенький автомобиль и твёрдо сказал. Внутрь ещё не лазил, поэтому сказать тяжело. Но вот относительно внешнего вида. В первую очередь покрашу в яркий цвет, скорее всего, в красный. А то у нас все машины чёрного, белого и зелёного цвета. Или как вот это, блёклого. Скучно. А потом, может быть, даже крышу спилю, и получится кабриолет. Это будет круто. Ярко-красный кабриолет. Иван Петрович удивился. они слишком ли? В смысле, не слишком ярко для машины?» «Так в этом вся фишка. Да и по яркости, честно говоря, глаз стосковался. В армии всё или зелёное, или пятнистое. На гражданке почти так же, начиная одеждой и заканчивая техникой. А тут войне конец, все радуются, и моя бибика, как дополнение салюта. Просто камуфляж и тёмные тона вот тут уже сидят».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 и к Лехе поехали из Калиев с Козыревым, а ко мне Шарафуддинов с Гусевым. Пучкову было проще, у него были весьма хозяйственные сёстры. А вот у меня, из всех спальных мест, у меня была казённая кровать и не менее казённый диван, на котором мог поместиться только невысокий Марат. Когда Серёга понял, что спать ему, скорее всего, придётся на полу, он начал стонать и ругаться. Но у правдомша, у которой я хранил ключи, во-первых, растаяла от встречи со мной,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 Игорёха, который уже избавился от костыля и завёл себе протез в купе со стильной тросточкой, вываливал на меня последние новости, главной из которых было то, что он женился. Потом он представил нам вышедшую ногам жену, высокую симпатичную девчонку, которая смущённо пожала всем руки и тут же пригласила пообедать с ними. Но у нас были свои планы, поэтому, договорившись встретиться вечером, мы на время распрощались.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 Я только хмыкнул и, пихнув в бок Серёгу, показал глазами на ставшего вдруг очень неуклюжим лейтенанта. Гусев, пожав плечами в ответ, выдал. «А чего ты удивляешься? Они ведь почти год переписываются, как из пулемёта». Козырев в Москву штук 10 своих фото за это время отослал и получил, не меньше. Получил всего два, но, судя по всему, сейчас это роли не играет. «Нет, ты смотри, смотри, как он ручку-то выгнул!» «И походка! Будто лом проглотил! А морда какая!» «Не ори так, а то засмущаешь!» И командир, привлекая внимание, шагов с двадцати начал махать рукой. Но ребята заметили нас раньше, и теперь, сойдясь плотной группкой, все незнакомые начали знакомиться. В смысле, Серега и Марат были представлены Лёшкиным сестрёнком. Если Иришка чинно пожимала им руки и говорила все положенные слова — то Ольга тут же начала восторженно ахать и кружить вокруг нас маленькой шустрой рыбёшкой. В конце концов, не выдержав, она обратилась ко мне и Гусеву с просьбой посмотреть награды. Как выяснилось, её внимание привлекли моя звезда-героя и Серёгины ордена Суворова и Кутузова. Мы, смеясь, разрешили ребёнку полюбопытствовать, и Ольга, тут же взвесив в руке золотую звезду, констатировала «тяжёленькая», и, погладив её пальцами, переключилась на Серёгу. Ну, оно и понятно. В Москве героев хватает, и мелкая их созерцала неоднократно, так что теперь просто получила возможность пощупать медаль. А вот стилизованная звезда Ордена Суворова, да ещё и первой степени, это действительно редкость. Я в своё время сам обалдел, когда Гусеву такой Орден обломился. У него ведь статут — закачаешься.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 «Сначала в гости, а потом просто во двор выйти. Я вам голубятню покажу». Тут Ирка сердито дёрнула младшую за косичку и сказала, «Как не стыдно. Скоро 14 лет, а ведёшь себя как ребёнок. Делать больше товарищам-командирам нечего, только твою голубятню разглядывать. Мало того, что всё утро перед мальчишками братом и его друзьями хвасталась, так теперь что, продолжить хочешь?»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 Просто никогда не предполагал, что вокруг этих птиц столько ажиотажа было. Почему было? Он до сих пор есть, так же, как и фанатики этого дела. А вообще, Илья, с тобой, похоже, пора ликбез проводить. Ты ведь, кроме войны, считай, ничего и не видел. А гражданская жизнь, в которой ты ни уха не рыла, вот-вот начнётся. Ухмыльнувшись, я ответил. «Проведёшь. Куда ты денешься?»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 из подтаявшего стаканчика, держа руку на отлёте и изгибаясь всем телом, чтобы не обляпаться. А где я её мог раньше видеть? Ммм, вот, в фильме «Место встречи изменить нельзя» тот оперативник, которого почти сразу убили заточкой, ел точно такой же кругляш. Ещё пару секунд я наблюдал за пацаном, который, увидев наши регалии, остановился и вытаращился на подходившую компанию. И когда мы подошли к нему ближе, Я, убедившись в своих предположениях, завопил. «Епрст! И вправду мороженое! Эй, малый, ты где его добыл? Да-да, вот это круглое в бумажке. Где продается?» Мальчишка заулыбался и показал на очередь, голова которой упиралась в еле видную из-за кустов тётку с большущим ящиком на колёсиках. «Я не то чтобы фанат мороженого» но сей продукт не пробовал уже больше трёх лет, и поэтому, разглядев на тёткином ящике нарисованного белого медведя с довольной мордой, громко скомандовал идущему впереди Пучкову. «Лёха, левое плечо вперёд! Направление на мороженщицу! шага марш!» Гек как будто давно ждал моей команды, и поэтому, даже не сбившись с шага, чётко повернул и встал в хвост очередины сразу следом за каким-то капитаном-танкистом.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 Всё-таки накапал мне на сапоги, что меня, впрочем, ничуть не расстроило. То ли из-за долгого воздержания, то ли из-за рецепта, но мороженое показалось обалденно вкусным. И шагая дальше, я всё оглядывался в поисках следующей продавщицы сладкого продукта. Но такой, к сожалению, больше не попалась И в конце концов мы догуляли до Лёшкиного дома. Так как по пути заходили в ресторан при гостинице, то жрать не хотелось, и, попив чаю в гостях у сестрёнок, мы вывалили всей толпой на осмотр голубятни. Ну, это так предполагалось. На самом деле, едва выйдя во двор, наша компания попала в руки пятерым пацанам под предводительством Ольги, которые сначала сильно смущались, но потом разошлись и просто засыпали нас вопросами. Чуть позже их почему-то стало гораздо больше, уже человек 10 Я даже предположил возможное размножение почкования, пока не заметил, как через отодвинутую доску в заборе к толпе присоединились ещё трое щеглов, а потом ещё и ещё. В конце концов, оставив наших ребят разбираться с поклонниками, мы с Серёгой и Маратом поймали такси и поехали в магазин за подарком для молодожёнов Селивановых.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 Решив, что это самое то, купили данное чудо советской промышленности и тут же столкнулись с проблемой. А как её, собственно говоря, тащить до места? В такси она просто не поместится, а до багажника на крыше. Ещё никто, видимо, не додумался. Пока Гусев растерянно курил, я, прикинув расклады, вернулся в магазин и поинтересовался насчёт средств доставки. Там на меня посмотрели, как на идиота, и только что не рассмеялись в лицо.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 в какой еще следующий раз. Обыкновенный. Я, например, вовсе не собираюсь постоянно спать в одолженной кровати и приказываю, чтобы, когда ты меня опять пригласишь в гости, в квартире была нормальная обстановка. Хотя, мне кажется, очень скоро твое жилище полностью преобразится. Хочешь ты этого или нет? Я подозрительно покосился на командира. С чего бы вдруг? Но Серега вместо ответа пихнул меня в бок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 Выгрузив машинку и расплатившись с водителями, мы поволокли приобретение к Селивановым. А потом был гудёж.